Глава 9. О власти Иовиса и о сравнении его с Янусом. Пусть затем изложат свое понятие об овисе, которого называют также Юпитером. Он, говорят они, Бог, имеющий в своей власти причины всего того, что совершается в мире. Какую это имеет великую важность, показывает превосходнейший стих Вергилия счастлив, познавший причины вещей. Но почему ставят впереди него Януса, об этом скажет нам вышеупомянутый, остроумнейший ученейший муж. «Потому, — говорит он, — что во власти Януса первое, а во власти Иовиса высшее. Но Юпитер справедливо считается царем всего, ибо первое уступает высшему, потому что, хотя первое и предшествует по времени, но высшее превосходит достоинству. Это было бы сказано правильно, если бы различались в действиях начало дела и завершение его, как, например, начало дела выйти, конец прийти, или начало дела решить учиться, конец его усвоить науку. В таком случае первым во всем будет начало, а высшим конец. Но начало и конец в этом смысле уже распределены между янусом и термином. Причины же, усвояемые Юпитеру, суть причины, определяющие действия, а не приводящие его в исполнение. И потому никоим образом не может быть, чтобы им даже по времени предшествовали действия или начало действий. Ибо вещь, которая делает, всегда предшествует вещи, которая делается. Поэтому если начало действия относится к Янусу, из этого не следует, что начало это предшествует определяющим действия причинам, которые присущи Юпитеру. Как ничего не бывает, так и ничто не начинается, чтобы прийти к бытию, если ему не предшествует создающая его причина. Итак, если этого Бога, во власти которого находятся все причины всякого созданного естества и всех естественных вещей, народы называют Иовисом и почитают тем, что подвергают его сраму и возводят на него обвинения в отвратительных преступлениях, то они делаются виновными в более мерзком святотатстве, чем если бы не признавали вовсе никакого Бога. Поэтому им лучше было бы, Называть именем овиса кого-нибудь другого, заслуживающего гнусного и постыдного почета, подставив для большого поношения какой-либо пустой вымысел. Подобно тому, как Сатурну был подставлен, говорят, камень, который он сожрал вместо сына. Чем представлять упомянутого Бога громовержцем и прелюбодеем, управляющим целым миром и предающимся такому крайнему распутству, содержащим в своей власти высшие причины всякого естества и всех естественных вещей, а в своих собственных действиях добрыми причинами, не руководствующимся. Далее спрашиваю, какое место отводят они между богами этому Иовису, если Янус представляет собой мир? Ведь по определению ворона истинные боги — суть душа мира и части ее а отсюда все, что не представляет собой этого, ни в коем случае, по их же мнению, не может быть истинным Богом. Итак, станут ли они утверждать, что Овис есть душа мира, так что Янус представляет собой его тело, то есть представляет собой этот видимый мир? Если они это подтвердят, то у них не будет основания называть Богом Януса, потому что, по их мнению, Бог есть не тело мира, а душа мира и ее части. Тот же самый ворон яснейшим образом говорит, что, по его мнению, Бог есть душа мира, а сам этот мир есть Бог, но в том смысле, что, как, дескать, человека мудрого, хотя он состоит из души и тела, называют мудрым, принимая в соображение только душу, так и мир называется Богом по душе — хотя состоит из души и тела. Следовательно, тело мира само по себе не есть Бог, но Бог есть или одна душа его, или тело и душа, взятые вместе. Но так, однако же, что божественность дается не телом, а душой. Но если Янус есть мир и Янус есть Бог, то чтобы и мог быть Богом, не станут ли они утверждать, что последний представляет собой какую-нибудь часть Януса? Но всеобщность, они имеют обыкновение приписывать преимущественно Юпитеру, отсюда известное выражение «все полно Юпитером». Итак, чтобы и Юпитер был богом, и особенно царем богов, они не могут считать его чем-либо другим, как только миром, и тогда он, согласно с их мнением, будет играть между остальными богами царственную роль. В этом смысле объясняет ворон стихи некоего Валерия Сарана в той книге, которую он написал отдельно от вышеупомянутых о богов. Стихи таковы. «Юпитер великий, царей богов прородитель Ты, матерь богов, повсюду единый и весь». Объясняются эти стихи в той же книге в том смысле, что представляют, мол, его и мужчины изливающим семя, и женщиной, принимающие семя, что Юпитер есть мир и что всякое семя он из себя изливает и в себя же принимает. На этом основании, замечает Ворон, Саран написал, что Юпитер и прародитель, и мать, и с не меньшим основанием, что он один и в то же время все». «Ибо мир один, и в нем одном все».